Глава двадцать седьмая Скрипач играл на удивление незанудно. Он и правда оказался виртуозом. Из-под его смычка лились удивительные нежные звуки. Руфус был неправ. Скрипка может не только усыплять, но и радовать душу. А классическая музыка не всегда скучна. Главное — вслушаться в мелодию. Впрочем, возможно, это зависит от того, кто сидит рядом с тобой. Рука Реймонда как-то сама собой легла на руку Амелии. И она не убрала ее. Так они и просидели весь концерт. Затихли последние звуки музыки. Скрипач опустил смычок, поклонился. Раздались аплодисменты. «Вам понравилось?» — спросил Реймонд, нехотя убирая пальцы с руки девушки. «Очень!» — восхищенно выдохнула она. «Я никогда не любила скрипку, но это было волшебно!» «Я тоже не ожидал ничего подобного. Руфус предположил, что мы уснем от скуки». Он ошибался, — Амелия наблюдала за гостями салона. Блестящее исполнение не оставило равнодушным никого. Несколько дам прослезились. Хорошая музыка поистине творит чудеса. Виконтеса хлопнула в ладоши, привлекая внимание гостей, и по домашнему пригласила в танцевальный зал. А теперь желающих прошу потанцевать. Кто не боится сломать ноги в модных танцах, улыбнулась Виконтеса. Или посетить буфет. Любители спустить деньги на ветер могут расположиться за карточными столами. Будьте как... Дома. «Хочу предложить вам рискованное предприятие», — Рэмонд протянул руку Амелии. «У кого-то надо вытащить кошелек?» — непринужденно рассмеялась она. «Или снова вскрыть сейф?» «Увы, я забыл отмычки дома». «Не угадали. Я хочу научить вас танцу. Необычному. Смелому». «Вы рискуете и очень сильно». «Сегодня на мне туфли на каблуках, и ваши ноги наверняка пострадают», — шутливо вздохнула Амелия. Они прошли в танцевальный зал. Прозвучали первые аккорды, резкие, громкие, томные. «Ничего, я не буду рисковать», — Ремонт положил руку на талию Амелии и резко привлек ее к себе. «Да не дергайтесь вы, это только начало. Дальше будет только хуже». Рассмеялся он, развернул девушку, почти уронил ее на паркет и навис над ней. «Что это?» — спросила Амелия, удивленно глядя на него снизу вверх. «Танго! Это танго! Непристойный танец, но уверен, вам он понравится!» «После того, как я вскрыла сейф полковника, вы считаете меня распущенной?» «Я считаю вас очень смелой. Вы любите риск!» — ремонд рывком поставил Амелию на ноги. А теперь подчинитесь мне и получайте удовольствие. Слушайте мои желания, повинуйтесь им. Ну и музыку тоже можно слушать. Она поможет вам понять, чего я хочу». «Это на грани приличия». Он почувствовал, как Амелия повинуется его желаниям. Она поняла смысл танца. «Но мне нравится. Только не спешите, ладно, а то я собьюсь так-то». «Я не позволю вам этого». Рэймонд обнял Амелию, провел ладонью по ее спине. В глазах девушки вспыхнули искры. Она не была смущена или испугана, она доверяла Рэймонду. Ему стало страшно за Амелию. Бедная девушка понятия не имеет, во что ввязалась. И это ей нравится. Теперь главное не испортить ей жизнь, не поддаться своим желаниям, а у него они есть. И далеко не только романтичные. Ничего, он справится. Он никогда не посмеет сделать эту девушку несчастной. «Теперь отступайте назад», — прошептал на ухо Амели Рэймонд. «Медленно поворачивайтесь и замрите». Он толкнул Амелию назад, да невольно вскрикнула и вскинула вверх ногу. «Я не хотела», — слегка смутилась девушка. «Вы все правильно сделали, потому что слушались меня». «И ногу задрала выше головы тоже, правильно?» «Именно. Танго — это танец чувств и желаний. Вы делаете то, что я считаю нужным». «Так я делаю то, что я хочу? Или то, что хотите вы?» — насмешливо спросила Амелия. «То, что хочу я. Но думаете, что это ваше желание?» Он крутанул девушку, и ее спина прижалась к его груди, а его руки лежали у нее на животе. «Это сводит меня с ума!» Амелия вырвалась из его объятий, повернулась, но не выпустила руку Рэймонда. Синий шелк вихрем закружился вокруг ее ног, обнажая их почти до колен. Ножки в черных шелковых чулках притягивали взгляд. «Так и должно быть!» Он снова закружил ее и прижал к груди. Почувствовал, как носок туфли Амелии скользнул вверх по его ноге. «Это неприлично!» Выдохнула Амелия. Но иначе я просто упаду. — Я не позволю вам упасть, — пообещал Реймонд. А теперь медленно идите на меня, немного покачивайте бедрами. Как уличная женщина, — рассмеялась Амелия. — Нет, как истинная леди, не спеша с грацией пантеры, готовой к прыжку. — Нет, не так, — он тонул в синих глазах Амелии. — У вас, походка, хищницы, готовы не прыгнуть, а проглотить меня живьем. Причем немедленно. «Вы сами этого хотите», — Амелия из-под смотрела на него. «Я только повинуюсь вашим желаниям». «Неожиданно не думал, что хочу быть съеденным». «Хотите. У вас это на лице написано». Амелия стремительно прижалась спиной к его груди и запрокинула голову на плечо Раймонда. Смолкли последние аккорды рояля. Замерли звуки скрипки и виолончели. «Простите». Осторожно высвободилась из объятий Рэмонда девушка. Это было настоящее наваждение. Не ожидала от себя такой распущенности. Она покраснела. Простите, снова пробормотала она. Вам не понравился танец? Только честно. Понравился, но я не предполагала, что это настолько... Свободно. Нет, не то слово. Чувственно прошептала девушка. Я так себя никогда раньше не вела. Не поверите, все когда-то бывает впервые. Вы отлично танцевали. Я просто следовала за вами и слушала, что вы мне говорили. Это было прекрасно, но как-то очень откровенно. Мне кажется, все смотрели на нас. Уверяю вас, все были заняты танцем. В этом его прелесть. Танцуют двое, они поглощены друг другом, Им нет никакого дела до других. — Но вы не станете думать обо мне хуже. Ведь это вы предложили мне потанцевать. — Разумеется, всю ответственность за произошедшее я беру на себя, — улыбнулся Рэймонд. Он положил ладонь Наталью талию Амелии, и она не вздрогнула. Она приняла танго и поняла его. Жаль, что скоро это наваждение у девушки пройдет. А пока она целиком во власти танца. Но не во власти Ремонда. Он не мог забыть, как Амелия шла на него с грацией пантеры. Откуда в этой девушке столько страсти? Почему она так неожиданно проснулась в ней? Рэмонд ли тому виной? Или это всегда было в Амелии? Возможно, она просто сдерживала себя, а теперь поддалась необузданному желанию? Эта девушка продолжала снова и снова удивлять его. Она завладела его мыслями и чувствами. Может, не стоило им танцевать танго? Хотя, конечно же, стоило. Руфус действительно прав. Амелия — неограненный алмаз. Чистый лист, на котором можно написать что угодно. Но почему-то Реймонду кажется, что это Амелия будет диктовать, что писать. И она решит, как именно огранить алмаз. «Вы удивительная девушка», — он склонился к ее плечу. Ему неодолимо хотелось коснуться губами нежной кожи. От Амелии пахло медом и зеленым яблоком. «Я обычная девушка», — которая попала в сказку. Подняла она взгляд на Барра. «Спасибо вам. Знаете, а танго мне и правда понравилось танцевать. Этот танец не похож ни на какой другой». Очень необычный, смелый и красивый. Это как игра. Или как театр. Когда забываешь обо всем на свете, словно вокруг никого нет. Только мы. В этом и заключается прелесть танго. Рэймонд резко остановил Амелью. Перед ними стояла Александрина. В вызывающем малом платье. Они едва не столкнулись с ней. Вы хорошо танцевали улыбнулась Александрина. «Все на вас смотрели!» Амелия смутилась. «Ничего подобного!» парировал Рэмонд. «Если и смотрели, то только те, кто сам не танцевал, а таких были единицы!» «Я не танцевала!» призналась Александрина. «Очень зря танго — прекрасный танец!» «У меня не было партнера!» Она смотрела на Рэмонда с вызовом. Но он не собирался приглашать ее на следующий танец. Мой муж не любит праздно проводить время. Он редко ходит по домашним салонам и светским вечеринкам. Жаль, но тогда и тебе не следует ходить одной. Не стоит вызывать его неудовольствие. У моего мужа нет повода ревновать меня. Он мне верит как себе. Это прекрасно. Надеюсь, ты не останешься без кавалера на следующий танец. Раймонд посмотрел на Амелию. Продолжим. С удовольствием, кивнула она. У виконтессы удивительный музыкальный вкус. Этого у нее не отнять. Александрина поняла, что ждать приглашения на танец от Рэймонда бесполезно, и отошла к окну. Впрочем, к ней тут же подошел молодой человек. Но Александрина отказала ему в приглашении на вальс. Нет, вальс, и они не будут танцевать. Амелия всего лишь поддержала Рэймонда, помогла деликатно отделаться от Александрины. Раймонд сделал пас руками, и по залу пронеслась стая белоснежных птиц. Они закружились над потолком, превратились в сверкающие снежинки и осыпали гостей блестящей пылью. Дамы восторженно ахнули. Даже солидные кавалеры заулыбались, глядя на магическую иллюзию. «Ах, граф, как это мило!» — через зал спешила виконтесса Герриан. «Безумно красиво! Восхитительно!» Как грациозно летали птицы! Маги редко балуют нас подобными зрелищами. Посмотрите, мои гости в восторге!» Считается, что это пустая трата магической энергии. Рэмон снова сделал пас руками, и над головами гостей пролетели огненные фениксы, роняя вниз золотые искры. «Но я не на службе у его величества, и мне больше не на что тратить свой дар, так что могу позволить себе подобные фокусы». «Рэймонд, вы просто прелесть!» виконтеса коснулась его плеча. «Но кто бы еще из магов показал нам такое чудо?» «Я рад, что смог угодить вам!» По правде сказать, Реймонд сделал это для Амелии. В ее глазах он видел неподдельный восторг. Девушка следила за полетом огненных птиц и восхищенно улыбалась. Александрина равнодушно проводила фениксов взглядом. Она никогда не понимала иллюзий, не видела в них смысла. Да, смысла тут нет. Есть просто красота, способная радовать других.